Глава девятая. Ночные привидения. Ночью Динка жалобно стонет. Мышка в длинной ночной рубашке подходит к постели сестры и, наклонившись над ней, тихонько шепчет. «Проснись! Тебе снится что-то страшное? Проснись скорей!» Динка открывает глаза, и белеющая в темноте мышка кажется ей слетевшим ангелом, собирающим на земле души умерших. Он душу младую в объятиях нес, смутно припоминает она, и изо всех сил отталкивает от себя склонившегося над ней ангела. «Не хочу, не дам, пошел вон отсюда», но ангел не отходит. «Диночка, Диночка, проснись!» — шепчет Он, обнимая ее плечи теплыми руками, Динка круто поворачивается на живот и, прижимая к груди подушку, старается спасти свою душу. «Пошел вон, пошел вон!» — сонно бормочет она, не поднимая головы. «Кто пошел? Это я, мышка, это я, я!» Теребит ее сестра, Динка с трудом поднимает голову и приоткрывает один глаз. Мягкие волосы мышки падают ей на лицо, и, узнав сестренку, она сонно спрашивает. «Он улетел? Кто?» — смеется мышка. «Да вот этот!» — Динка подозрительно вглядывается в темноту, но она уже понимает, что никакого ангела не было, что он только снился и, замолкая, прислушивается к тупой боли в спине. «У тебя горячий лоб. Может, разбудить маму?» — тревожится мышка. «Нет-нет, я не заболела, я просто упала с дерева, и один кривой сучок хлестнул меня по спине», — быстро сочиняет Динка. «Кривой сучок? Палка?» «Нет, просто ветка. Ну, как мокрая веревка», — со стоном объясняет Динка. Мышка фыркает в кулачок. «Да тебе приснилось все это». «Мне не приснилось, только ты не говори никому. У меня распухла вся спина». «Да где? Покажи!» Мышка осторожно дотрагивается до ее спины. «Ой, здесь и правда что-то возвышается испуганно», — говорит она. «Надо разбудить маму. Не надо. Мне бы только мокрый полотенец приложить». «Полотенце? Но здесь нет воды», — оглядываясь, шепчет мышка. «Так принеси. Самые холодные из кадушки. Из той, что в саду. Но сейчас там темно. Я утром принесу». «Утром?» «А ночью пускай я умру, да?» — с упреком говорит Динка. Мышка, поеживаясь, берет в углу тазик. «Иди через окно, тут невысоко», — шепчет ей Динка, — «открой окно». Мышка открывает окно и с робостью смотрит в черноту сада, потом, прижав к себе таз и неловко сползая с подоконника, прыгает на землю. Ощущение полного одиночества охватывает девочку. Зажмурив глаза, чтобы не видеть выступающие в темноте кусты и деревья, мышка осторожно обходит террасу. Собственные крадущиеся шаги кажутся ей чужими, словно какой-то неведомый зверь идет за ней по пятам. Выгнанная из теплой норки, мышка пугливо принюхивается к свежим запахам ночи и, затаив дыхание, робкими шажками двигается вперед. Достигнув бочки, она набирает воды и, выставив перед собой, словно для защиты, таз медленно идет обратно, но за углом террасы перед ней вдруг вырастает длинная серая тень. Она кажется огромной летучей мышью, и девочка вместе с тазом бессильно опускается на дорожку. «Кто это?» – испуганно спрашивает тень и на всякий случай отступает за дерево. «Это я!» – загораживаясь тазом, пищит мышка. Из темноты, запахиваясь в одеяло, выходит Алина. «Зачем ты вышла?» – недовольно спрашивает она. «Я за водой!» – обрадовавшись этой неожиданной встрече, отвечает мышка и, осмелев, в свою очередь спрашивает сестру. «А ты зачем?» Но Алина не отвечает и, волоча по ступенькам одеяла, поднимается на террасу. Мышка торопится к своему окошку и, подняв над головой таз, с водой шепотом взывает к сестре. «Динка, возьми скорей!» Динка, сцепив зубы, лезет на подоконник, принимает таз и спускает сестре маленький стульчик. «Неумеха!» «А еще говорила, что наши дедушки были обезьянами», — ворчит она, превозмогая боль и втаскивая мышку в комнату. «Не дедушки, а позадедушки еще», — дрожащим голосом поясняет измученная ночным путешествием мышка. «Ладно, мочи скорее полотенец», — не слушая ее объяснений, торопит Динка. Мышка мочит полотенце и с нежной заботливостью сестры милосердия раскладывает его на Динкиной спине. А в саду была Алина. Она в сером одеяле, а я думала, летучая мышь, шепотом рассказывает мышка. «Алина?» Динка сразу вспоминает палатку. «И потрясающие новости вчерашнего вечера. Кого ищет ночью Алина? Но это можно узнать потом. А вот Катя...» «Катю надо спасать от жениха немедленно. Мочи, мочи, полотенец!» — торопливо повторяет она сестре. «Мне уже лучше. Но я должна совсем выздороветь. Завтра я скажу тебе что-то очень важное. Ты только мочи и прикладывай». Мышка мочит и прикладывает, терпеливо превозмогая сон и усталость. Динка давно спит, предоставив ее заботам свою спину. Перед рассветом, сжавшись в комочек, засыпает и мышка.